Часть вторая. Гений дзюдо. Брат. Однажды родители вошли в мою комнату, взявшие за руки, как маленькие дети. Такого, честно говоря, давно уже у них не видел. — Слушай, Лёва, — сказал папа весело как-то немного грубовато, — знаешь что, нам тут с тобой поговорить надо. Я посмотрел на маму, она почему-то ужасно покраснела. «Ты как насчет брата или сестры?» — Улыбаясь, сказал папа. «В смысле, хочешь братька или сестренку?» «Вот те на!» — удивился я и тоже мучительно покраснел. «Вы чего, с ума, что ли, сошли? У нас же квартира маленькая, вы же сами говорили». Мама расстроилась. Она, конечно, ничего не сказала, но расстроилась. «Я же тебе говорила», — прошептала она, — «а ты не верил». Папа досадливо поморщился на эти слова и сказал, «Лева, я что-то тебя в буквальном смысле не узнаю. Ты что, против, что ли?» Тут я все понял, отвернулся и сказал, «Ничего я не против. Как я могу быть против брата или сестры? Просто вы меня не спросили и спрашивать не собирались. Понятно?» Папа посел на мою кровать и растерянно потер руки. «Лева!» — сказал он. — Ну, зря ты, напрасно ты так. Но подумай сам, как я мог тебя спросить? Тут папа тоже мучительно покраснел. — Сима, хватит, — сухо сказала мама. — Давай оставим его одного на некоторое время. И я остался один на некоторое время. Мысли в голове вертелись довольно странные. Им меня мало, мало им меня. Во дворе большими унылыми кругами ходил Колупаев. Он смотрел в мою сторону, но я точно знал, что с наступлением темноты через окно меня не видно, только темное стекло, и все, а свет я не сжигал. Не хотелось. Уйду нафиг из дома. Пусть тут занимаются, чем хотят, — угрюмо думал я. Стыд сменился другим чувством, унылым равнодушием. И вдруг я понял, что для родителей, раз они решили завести маленького, Я уже не маленький, напротив, я для них уже совершенно большой. Мне не хотелось быть большим. Большие вечно должны кого-то о чем-то спрашивать, куда-то идти, чего-то добиваться, а я ничего этого не хотел. С другой стороны, маленьким сюсюкующим ребенком я уже тоже быть не мог. Я лег на кровать и стал вспоминать что-то смутное, давнее. вспомнил только какая-то соска, бутылка. Тьфу! Я вышел в большую комнату. — А я думал, ты спишь, — испуганно сказала мама. — Мам, можно я пойду погуляю? Сухо спросил я: Иди. Так же испуганно разрешила она. — Только недолго, пожалуйста, а то уж темно, я буду волноваться. — Да ладно. Буркнул я себе под нос за шнуровые ботинки. Будет она волноваться. Двор был пуст. Кулупаев, не дождавшись меня, ушел. Впрочем, это, наверное, было лучше для меня. — Я присел на лавочку и поразился. Передо мной был какой-то совершенно новый мир. Одинокие машины гоняли по одиноким улицам, Одинокая луна висела в одиноком небе. Все вокруг были тоже одинокими, Если посмотреть на вещи более глубоко. Одинокая кошка грелась возле котельной. Я посидел еще немножко и пошел домой. Папы не было, он куда-то ушел. Мама сидела в темноте и одиноко смотрела телевизор. Я подошел к ней и сказал, — Мам, прости меня, пожалуйста, все будет хорошо. Она посмотрела на меня молча и ничего не ответила. Мама лежала в больнице два раза. Первый раз весной, почти сразу с разводства дня, когда они со мной объяснились. Тогда она лежала недолго, может быть, всего неделю первый же холостяцкий вечер папа вдруг посмотрел на меня внимательно, а потом сказал, — Короче, Лева, знаешь что, давай-ка будем друг другу помогать. — В каком смысле? — удивился я. — Ну, во-первых, в смысле не ныть. Во-вторых, в смысле не жаловаться на еду. В-третьих, в смысле не жаловаться маме. В-четвертых, в смысле помыть посуду или сбегать в магазин, есть попросить. — Тут очень много смыслов. — Недовольно, — ответил я. — Может, сделаешь поменьше? — Это вряд ли, — сухо, — сказал папа. — Вообще-то он один смысл, просто уж так расшифровал для тебя, подружный.